Издательство «Эксмо». Алексей Абанин. На электричках до Байкала. Колоритные попутчики, душевные разговоры и 5000 километров за 13 дней. Текст читает Кирилл Головин. Пролог. Последний день августа 2016 года в районе восьми утра я зашел на Курский вокзал, проходя через рамки металлодетектора, как бы обнуляясь. У касс, как и в любое время здесь, стояли длинные очереди. Все рутинно ехали по своим делам, не особо задумываясь над уже давно автоматическими действиями. Я покупал билеты в этих кассах сотню раз. До Орехова-Зуева, Петушков, Владимира... Но впервые я так точно отдавал себе отчет в том, что прошу кассира дать мне билет на электричку. Купив воды и пройдя турникеты, я вышел к платформам и направился в сторону своей электрички. Кажется, прошел вдоль всего поезда, не решаясь зайти в вагон и откладывая начало путешествия каждый раз еще на несколько секунд. Но все-таки остановился у одного из забитых вагонов. Несколько минут я стоял перед дверьми электрички на петушке, прикидывая в последний раз все риски. В голове мелькали пригородные поезда из Коврова, времен первых школьных влюбленностей, холодные вагоны до железнодорожного, где я встречал самую тоскливую осень, и пьяные перегоны на Фрязево, лишь бы вновь не перепутать Фрязево и Фрязино. Краткосрочно в памяти всплывал университетский диплом с матерными цитатами по поэме «Москва петушки» Венедикта Ерофеева и показы спектакля про Венечку в учебном театре ГИТИСа. Стоя у электрички, я четко осознавал, что шел к этому путешествию всю жизнь. И хотя было страшно, я все же зашел в уже прокуренный тамбур вагона. На ближайшей к дверям лавке сидела женщина с пустой корзиной и пыталась усесться поудобнее. Внезапно для нее самой телефон в ее вязаной кофте заиграл каким-то старым рингтоном. Она подняла трубку и, радостно выкрикивая, вскочила и пошла в другой конец вагона. Не теряя времени, я резво занял единственное освободившееся место, скромно подсев с краю. Среди соседей были в основном мужчины различной наружности. Единственное, что их объединяло, они уже спали. И чувствуется давно, с момента подачи электрички к платформе. По правое плечо молодой парень, заранее подложив свою джинсовую куртку сверху на лавку, дремал с запрокинутой головой и широко открытым ртом. Напротив, совсем уставший и почти пожилой мужчина соорудил более хитрую конструкцию. Закинув одну ногу на другую, он уперся на ту, что оказалось сверху локтем, а уже на ладони разместил свою щеку. Кепка с надписью «Италия», скрывающая глаза, держала в балансе все тело. Поезд проследует до станции Петушки со всеми остановками, кроме Салтыковская, кучина Заря, 33-й километр, 43-й километр. Никто не отреагировал на заранее записанный голос из громкоговорителя. Рядом сонный мужчина лишь взглянул на часы и тяжело выдохнул. «Ну, с другой стороны, я в любой момент смогу выйти на какой-нибудь остановке и вернуться домой», — успокоил я сам себя. «Осторожно, двери закрываются! Следующая станция — серп и молот!» Было слышно, как двери захлопнулись. Поезд медленно стал набирать скорость. Я достал фотоаппарат с блокнотом и двинулся в сторону Байкала. Впереди меня ожидали бессонные ночи, затекшая спина, молчаливые собеседники, привокзальные кафе, 34 электрички и больше 5000 километров.